Глава 8. Вернувшись в медицинский центр к проекторам жесткого света, Паркер помог Плуту уложить тело на кушетку. Все оказалось гораздо менее грязно, чем он ожидал. Крови не было, только из ран при каждом движении высыпалось немного черной пыли, но с ней легко справлялись небольшие вентиляционные отверстия по обе стороны кровати, предназначенные для всасывания жидкости, чтобы не текло на пол. Затем голова. Паркер ожидал увидеть нечто ужасное и липкое, ведь Петрова, по ее словам, била по ней, пока ничего не осталось. Но, как оказалось, она преувеличивала. Череп был проломлен в десятки мест, кожа прорвана, но голова продолжала крепко держаться на шее. Болталась, да, но он-то был готов к тому, что увидит месиво. Так что раны не были такими уж кошмарными. Паркера больше беспокоили черные вены, извивающиеся под кожей, и ногти, потрескавшиеся и обломанные, похожие на жуткие когти. Спасибо, что веки полностью скрыли черноту глаз. «С чего собираетесь начать осмотр?» — спросил Паркеру Джана. Он видел много видеороликов об убийствах и расследовании преступлений, чтобы иметь представление о том, как происходит вскрытие. Классический Y-образный разрез. Извлечь органы, исследовать каждый? «Это инопланетянин», — заметил Плут. «Скорее всего, понадобится Ю-образный разрез, чтобы лучше обнажить полость тела». Паркер знал, что робот просто считывает информацию о физиологии человека из какой-то базы данных. Знал, потому что следил за работой программы Плута в режиме реального времени. «Может, начнем с внешнего осмотра?» — ответил Мджан, «Прежде чем резать. Этому меня учили в медицинском, если не возражаете». Петрова подошла и молча уставилась на труп. Плут отодвинулся, чтобы дать Джану больше места. Доктор облачился в полимерный комбинезон, надел толстые латексные перчатки и защитную маску. Он медленно перемещался вокруг тела, поднимал руки существа и позволял им свободно падать на кушетку. Двигал мертвой головой, пока сломанные кости в шее не хрустнули. «Ненормальная бледность», — диктовал Джан. Плуд записывал, поскольку программное обеспечение медицинского центра могло просто стереть все. Чрезмерная васкуляризация с необычной окраской. васкуляризация ненормальная, часто излишнее формирование новых кровеносных сосудов. Травмы рук и рта. Раны и разупорядоченность конечностей указывают на травму, нанесенную тупым предметом, возможно, в бою. «Извините», — сказал он, и Петрова отступила на шаг, пропуская его. Когда он оказался у дальнего края кушетки, она снова придвинулась, чтобы лучше рассмотреть. «Что это за штука, док?» — спросил Плут. Ответила Петрова. «Пришелец. Хотя нет. Это неправильное слово. Они, скорее всего, жители рая-один. Были здесь, когда прибыли колонисты. По всей видимости, это мы пришельцы. Тогда как мы их назовем? «Раянсы?» — поинтересовался Паркер. Джан поставил на край кушетки поднос с инструментами, взял в руки портативный сканер и провел им по правой руке трупа. «Обнаружен имплант», — сообщил прибор. На голографическом экране появилось изображение руки, сделанное с помощью магнитно-резонансной томографии, где кости выглядели как темные тени. Имплант размером с рисовое зернышко находился рядом с местом соединения большого пальца с ладонью. Паркер узнал его, потому что у него самого когда-то был такой. Его получал каждый при окончании школы. Устройство позволяло отправлять и получать сообщения, хранить файлы, играть в игры, слушать музыку. Он скучал по нему. «Проверяю метаданные», — сказал Джан. «А они не стерты, как все остальное?» — спросила Петрова. «Персональные метаданные записываются при имплантации», — объяснил Джан. «Чтобы стереть их, придется уничтожить устройство. Вот». Смотрите, на экране появился текст. Йосида, Кензи, инженер-механик, возраст 23. Джан встретился взглядом с Петровой. Поднял бровь, не говоря ни слова, она отвернулась и пошла вверх по лестнице, прочь от них, прочь от тела. Паркер колебался всего секунду. Он посмотрел на Джана, на его лице ничего нельзя было прочитать. Посмотрел на плута, который уставился на труп так, будто только что обнаружил что-то невероятно интересное. Призрак нахмурился и кинулся за Петровой. Она стояла на верхней ступеньке, прислонившись к дверному косяку и прикрыв глаза ладонью. «Я не хочу этого слышать, Джан», — сказала она. «Это всего лишь я», — отозвался Паркер. Она отняла руку от лица и бросила на него такой взгляд, что у него чуть не разорвалось сердце. Он обнял ее и притянул к себе. Она сперва чуть не оттолкнула его, но потом прижалась лбом к его виртуальной груди. На долгое время они замерли. Паркер мог только догадываться, каково это, когда тебя обнимает призрак. Система твердого света имитировала его долговязое тело, заставляя ощущать себя вполне реальным. Но она не могла имитировать тепло живого человека. Петрова не могла слышать его сердце. Зато он прекрасно слышал ее. В стены палаты были встроены датчики, отслеживающие жизненные показатели, и у него был к ним доступ. Он чувствовал ее дыхание и то, как она дрожит, совсем чуть-чуть. «Сэм», — прошептала она, — «я облажалась». «Как же я облажалась?» «Тш! Не надо. Я облажалась, и я это знаю». «О чем ты?» «Ты думала, что это пришелец, ты ошиблась, но...» «Моя работа!» — перебила она заключалась в том, чтобы прилететь сюда и проверить колонию. Выяснить, почему люди перестали выходить на связь, что с ними случилось. Ладно, именно это ты и сделала. Нет, я приземлилась и нашла, вероятно, последнего выжившего на планете. А потом вышибла ему мозги. «Сэм, я...» Он притянул ее ближе и повторил. Тш". На этот раз она не протестовала. Внизу завизжала пила.